Бета-тестеры. Эпизод 13. Внучка наносит ответный удар. Стеклянная пустыня. 12 июня, 16.23. Реального времени. Что ни говори, а дизайнеры постарались на славу. Под колесами устройства, больше всего напоминающего тот самый броневик, с которого в свое время выступал Ленин, хрустела корка спекшегося в стекло песка, то тут, то там из него торчали мрачные острые куски скалистой породы, кое-где пробивались агрессивного вида колючие кусты, и небо, мрачное, свинцовое небо, которое, казалось, висит над самой головой, угрожая раздавить. Облака, по легенде, состоявшие из выброшенного в атмосферу при ядерной катастрофе пепла, были неоднородными. Однако и на простые тучи Они не походили. Среди черно-серых разводов тут и там угадывались перекошенные, странно деформированные лица, которые хохотали, рыдали, что-то кричали вниз. Сквозь это серое марево вниз глядело красное, как глаз алкоголика солнца. Махмуд, насупившись, сосредоточенно крутил баранку. Макмед дремал в башенке, обняв пулемет. Милисы и внучка сидели, иногда поглядывая в смотровые бойницы, как будто надеясь увидеть там хоть что-то, кроме угрюмых просторов стеклянной пустыни. Ксенобайт ворчал. «Тот гад, который нарисовал это небо, был, вне всякого сомнения, сумасшедшим. Я насчитал четыре разновидности текстур, каждая стыкуется с остальными без шва, выбирается по рандому. Это же свихнуться можно, выдумывая такое. Такую бы энергию, да в мирных целях. Песок этот остекленевший достал». Но спрашивается, почему, куда бы мы ни поехали, она целая? Ведь, по идее, за те годы, что прошли с катастрофы, ее всю должны были взломать. «Ксен, ну что ты такой злобный, а?» — вздохнула милиса «Все критикуешь. Делать я больше нечего». «Нечего», — подтвердил программист. «В том-то и дело, что абсолютно нечего. Получасовые рейсы по пустыне — это что, нормально?» Я, конечно, понимаю реализм и все такое прочее, но... Все присутствующие только вздохнули, действительно. Тут разработчики игры, кажется, перестарались. Порой, чтобы попасть из одной ключевой точки в другую, приходилось подолгу трястись в броневике. Конечно, при этом всегда оставалась потенциальная угроза нарваться в пути на какие-нибудь приключения, но постепенно засады грабителей, во-первых, приелись, а во-вторых, перестали приносить хоть сколько-нибудь ощутимый доход. — Вижу обломки Баркаса! — зевнув, возвестил Макмет. Ага, — милиса сверилась с картой. — От Баркаса налево. Скоро будем в поселке. Надо пополнить запасы воды, горючего. Что у нас с патронами? — Патроны есть, — вздохнул Макмет. Динамиту прикупить надо. — Квест брать будем? — Будем. — мешался Бонзай, который, кажется, задремал перед монитором. — А то не солидно. Третий час папуасов по пустыням гоняем. Поселок Каракумовка, 12 июня, 16.37, реального времени. Жители городка с интересом и некоторой опаской поглядывали на остановившийся у заправки броневик. Макмед, высунувшись из люка, мрачно оглядел аборигенов и буркнул. «Здорово, голодранцы! Почем бензин для трудящихся?» Вперед тут же выскочил владелец заправки. Из машины уже выгружались Мелисса, внучка Махмуд и нагруженный всевозможными тюками Ксенобайт. «Здравствуйте, дорогие читатели! Очередная веха в нашем путешествии по мрачному миру, пережившему ядерную катастрофу, жалкий островок убогой жизни посреди выжженной пустыни. Давайте же осмотрим его достопримечательности. Так же, как театр начинается с вешалки, любой город в этой игре... «Эй, заправщик, полный бак!» «Я пошел искать лавочника». «Надо распродать барахло. милиса разузнай, где местный притон. Может, химикаты какие интересные попадутся?» «Я поищу арену!» — хрустнув костяшками пальцев, ухмыльнулся Махмуд. Тестеры разбрелись по городу. Через некоторое время они стали стягиваться обратно к броневику. Махмуд, ухмыляясь, тащил очередной кубок чемпиона по кулачному бою. У самого броневика он чуть не столкнулся синобайтом нагруженным какими-то бумажными пакетами. Программист крякнул, какой-то пузырек на вершине пакета зашатался и упал вниз. «Ложись!» — неожиданно рявкнул банзай. Махмуд, привыкший не привередничать при командах банзая, дисциплинированно шмякнулся в пыль и резво заполз под броневик. Сверху посыпались пакеты. Ксенобайт, неимоверно изогнувшись, сапал пузырек в воздухе, после чего рухнул возле Махмуда. «Смотри, куда прешь!» — зашипел Ксенобайт. «А в чем дело?» — недовольно спросил Махмуд выбираясь из-под броневика. Что за паника? «Махмуд, сдержан, — Махмуд, — сдержанно объяснил Бонзай, — ты что, ксинобайта плохо знаешь? Могу поспорить, у него в пакетах достаточно всякой дряни, чтобы половину этого городка на орбиту запустить. Причем самые смертоносные препараты он всегда пакует в особо хрупкую тару. — Привет, мальчики! — Ксен, ты чего это в пыли улегся? Заворчав что-то невнятное, Ксинобайт сунул спасенный пузырек за пазуху, И принялся собирать разбросанные по земле пакеты. Кстати, а где внучка? спросил высовываясь из броневика Макмед. Не знаю, пожала плечами милиса Мы закончили снимать материал. Хм. Тут и снимать-то особо нечего, да радорой. После этого она пошла пройтись. Тестеры тревожно переглянулись. Скажи, милиса а внучка уже забросила мысль прокачать навык воровства до эксперта? Сощурившись, спросил Махмуд. Э, ну. Мелисса нервно огляделась по сторонам. «Бонзай, глянь, где там внучка?» «Уже!» — кисло ответил Бонзай. «Вот что, ребятки, заканчивайте погрузку и заводите машину!» «А квест?» — спросила Мелиса. «Мы же собирались!» «Кажется, внучка, нам уже такой квест пристроила, что мама не горюй!» Открыв задние дверцы броневика, Ксенобайт шустро покидал туда свое добро, Махмуд сел за руль и развернул машину в сторону пустыни. После этого ждать пришлось недолго. Со стороны города послышалось невероятное ворчание, в котором очень скоро все узнали разъяренный рев толпы и топот десятков ног. Махмуд нервно порыкивал мотором. Макмед, положив палец на гашетку пулемета, настороженно оглядывал окрестности. Через минуту из переулка пулей вылетела внучка, оглянулась и, взвизнув, Во все лопатки дунула в сторону броневика. «Махмуд, вперед, помалый!» — распорядился банзай. «Господа, рекомендую обратить на это внимание. Жаль, что камера у самой внучки, это бы заснять». Присмотревшись, тестеры вдруг поняли, что у внучки под мышкой находится отчаянно вырывающаяся птица. «Она что, гуся спионерила?» — пораженно спросил Ксенобайт. «Зачем?» «Думаю, она тебе сама все объяснит» усмехнулся банзай. Внучка пошла в отрыв. Через миг ее уже втянули в броневик, Махмуд вдавил акселератор. Толпа разразилась полным ярости ревом, кто-то даже пальнул из чего-то похожего на мушкет. Но в целом все обошлось достаточно мирно. Так, сурово распорядилась милиса. в следующем населенном пункте покупаем для внучки шляпу канатье. А пока объясни, чем тебе так понравился этот гусь? Нет бы спереть что-нибудь полезное. Что за паниковщина в самом деле? Это... это не просто гусь, отдышавшись, заявила внучка. Там было написано, что это защитник города. Прямо так и написано, на специальной табличке. Наверняка это очень важный гусь, ключевая фигура игры. Все задумчиво уставились на птицу. Эээ, банзай? Вы никогда не слышали историю о том, как гусерим спасли? усмехнулся координатор. Не затеили вы юмор разработчиков, не более. Есть такое предположение, осторожно начала милиса Возвращаемся, требуем за птицу выкуп. Не прокатит, твердо заявил Бонзаев, взгляни на карту. Все население деревни нас теперь ненавидит, то есть будут бросаться с кулаками, не вступая в переговоры. «Помните, что было, когда Ксен в Дели случайно взорвал священную корову?» «Пришлось весь городок в расход пустить», — уныло заметил Махмуд. «Вот именно. Так что дави на газ. Будем искать лучшей жизни». Город Нуклиртаун. 12 июня, 17.42 реального времени. «Ну, наконец-то. Похоже, крупный город», — встрепенулась милиса «Ага», — согласился Махмуд. — Мак, что там? — Вроде порядок. Радиация в норме, чумных флагов не вижу. — Только, граждане, за нами какой-то бедуин скачет. Он мне на глаза третий раз попадается, думал Мираж. Давайте решим, что с ним делать, прежде чем в город пойдем. — Бедуин? — удивился Махмуд. — Какой еще бедуин? — Да его знает. Типичный такой бедуин, весь в рванине, верхом на издовом тушкане. — Это что же? Он за нами от самой пустыни пер, — нахмурился Хсенобайт. — Ну-ка ты глянуть. Программист скарабкался на крышу броневика и уставился в указанном магмэдом направлении. — Не вижу никакого бедуина. — Так теперь я не вижу. Ловкий, зараза. — Ну его в пень, — решил Махмуд. — Поехали. Ежели он по нашу душу, еще встретимся. Куда он денется? — И верно. Поехали. — Внучка, ты можешь пообещать нам одну вещь? — Какую? — угрюмо спросила внучка. — Если ты снова постараешься что-то спереть, пусть это, по крайней мере, будет что-то полезное. — Злые вы! — проворчала внучка, гордо отворачиваясь. Это и вправду был солидный город. По его периметру шла толстая бетонная стена с расставленными на равных промежутках пулеметными вышками. Выслушав под прицелом двух крупнокалиберных пулеметов обычную в таких случаях лекцию о том, что в городе не стоит буянить, а машину лучше оставить на специальной стоянке, тестеры, наконец, въехали внутрь. Как всегда, все разбрелись по своим делам. Дежурно обойдя с камерой местной достопримечательности, внучка воровато оглянулась вокруг. «Ну, и куда это ты собралась?» Тут же ухмыльнулась милиса «Э, да так, пройтись, посмотреть. Опять что-нибудь спереть задумала. Пойду-ка я с тобой». «Ну вот», — обидела внучка. «Меня теперь что?» Никуда решили одну не пускать. — Глупая ты, внучка. И дался тебе этот навык воровства. Знаешь, какой полезный. Да я любой замок смогу вскрыть, любой предмет украсть, всюду пролезть. Там, где Махмуд машет кулаками, Макмет стреляет, а Ксенобайт действует своими кошмарными химикатами, я смогу просто незаметно проскользнуть. — Если доживешь до этого момента, — усмехнул внучка. — Я думала, ты меня поймешь, — насупил внучка. — А как же? Только послушай старшего товарища, то есть меня. Ко всему надо подходить с умом. Пошли. Куда? Поищем трущобы. Нам нужен какой-нибудь одинокий лопух. Тебе ведь нужна не просто попытка воровства, а результативная попытка, так? Ну вот, ты попытаешься украсть у него что-нибудь. А если он поднимет скандал? милиса ловким движением извлекла откуда-то длинный острый нож. И тебе хорошо. И в городе спокойствие. Главное... Не оставлять свидетелей? Ой, Мелиска, ты прелесть! Вон тот вполне подходит. Фу, это же алкоголик какой-то. Не привередничай. Давай, если что, я подстрахую. Внучка брезгливо морща подкралась к стоящему в темном переулке мужику. Он был одет в дико замусоленный плащ из грубой ткани, на голове у него были намотаны какие-то тряпки. Мужик стоял спиной к внучке, и, кажется, что-то выглядывал в переулке напротив. Подкравшись к незнакомцу, внучка осторожно и медленно запустила ему в руку в карман. Порывшись там, она что-то вытащила и со счастливой улыбкой скользнула назад к Мелиссе. «Вот!» — гордо показала внучка свою добычу. Это был изогнутый, причудливо украшенный гравировкой нож. «Какая прелесть!» — расстояла милиса «Слушай, какой классный нож!» — Легкий острый, как бритва. Вау! Да это же еще и сверхпрочный сплав с мономолекулярной заточкой. Да такой нож! Неожиданно милиса осеклась и с подозрением глянула на мужика. — Хм, интересно, откуда у алкоголика такой шикарный нож? — Ну, не знаю. Наверное, предметы в карманах вот таких вот типов случайно выпадают. — Ну и везучая ты. Там у него... Еще что-то было. Я сейчас!» Внучка снова шмыгнула вперед. Вернувшись, она протянула Мелиссе новую добычу — небольшой кожаный футляр с остальными иглами. «Набор отмычек!» — восхитилась милиса «С ним навык взлома повышается в три раза. Слушай, жирный клиент попался! Сейчас мы его еще. «Внучка, погоди!» Но внучка уже кралась к несчастному лопуху. На этот раз, когда она запустила руку ему в карман, он вздрогнул. Внучка замерла. милиса сжала нож. Но мужик снова успокоился. Аккуратно вытащив руку из кармана, внучка точно тень шмыгнула к милисе Ух, еле пронесло. Классно, классно, классно, классно! В полном восторге запрыгала внучка. Ладно, что там на этот раз? Какой-то медальон. Вот, гляди! Внучка протянула свою добычу. Милиса глянула на медальон, и улыбка мигом исчезла с ее лица. Округлив глаза, она беззвучно стала открывать и закрывать рот. Ну, что это, что это? нетерпеливо спросила внучка. С-с-с! Это, это метка грандмастера ассасина! прохрипела Мелиса. Внучка тихо икнула. Расслабься! — вздохнула Мелиса. Самое страшное уже позади. Вряд ли он по нашу душу. Мы с ним не ссорились. Попытка воровства прошла успешно. Ничего он нам не сделает. Пошли. Гордо выпрямившись, мелиса, покачивая бедрами, направилась в сторону замаскированного ассасина. Привет, красавчик! Ухмыльнувшись, буркнула она, проходи мимо него. Убийца лишь угрюмо втянул голову в плечи. Ага! Привет, красавчик! повторяла шутку подруги внучка. И тут произошло неожиданное. Ассасин вздрогнул, выпучил глаза и вдруг заревел «Джихад!». Грязный плащ полетел в сторону. Под ним обнаружились просторные одежды песочного цвета и белоснежная челма, свободный конец которой был обернут вокруг шеи на манер шарфа. «Бежим!» — завопила Миса, хватая внучку за руку. Девушки неслись по кривым улочкам так, что ветер свистел в ушах. Однако убийца и не думал отставать. Он легко перепрыгивал мусорные баки, которые Мелисса по ходу дела переворачивала ему под ноги. Безошибочно угадывал очередной переулок, куда бросались девушки, а иногда, казалось, просто бежал по стенам. «Бонзай!» «Да вижу, я вижу! мужики по лондра Девчонки, держитесь! Подмога близко!» Какое-то время было слышно только бормотание Бонзая, пытающего вывести остальных тестеров на траекторию милисы Это было не так-то просто. Девушки петляли точно зайцы под пулеметным огнем. «Махмуд налево! Маг на крышу! Ксен, поднажми!» Из переулка, мимо которого только что пронеслись девушки и ассасин, вылетел точный регбист-перехватчик Ксенобайт. На волосок, не достав до противника, он растянулся на грязном асфальте, вскочил, крикнул «Стой, падла!» и кинулся в догонку «Махмуд, сворачивай налево! Теперь дуй прямо по этому проспекту! Не сбавляй скорость! милиса внучка! Следующий переулок налево, потом сразу направо и...» Следуя инструкциями банзая, девушки метнулись сначала в один проулок, потом в другой. «Разбегаясь!» — завопил банзай, Прямо на них с ревом локомотива неслось что-то огромное и страшное. милиса толкнула оторопевшую внучку и лихо нырнула в кусты. Уже в полете она сообразила, что большое и страшное — это взявший боевой разбег Махмуд. Быть может, ассасин и успел бы увернуться, хотя это казалось невозможным. Но тут ему в спину врезался ксенобайт. Этого хватило, чтобы убийца на долю секунды замешкался, а потом его просто смело. Дом, в стену которого впечатался Махмуд, отчетливо содрогнулся, посыпалась штукатурка. По стене пробежала трещина. Махмуд, мотая головой, сделал пару шагов назад. Ассасин повалился на землю. Ксенобайт так и остался висеть, как причудливая аппликация. — Готов! — прохрипел Махмуд. — Твердый гад! И тут ассасин медленно приподнялся. Махмут, удивленно крякнув, тут же попытался двинуть его ногой, но убийца вскочил и, ловко увернувшись, сам провел удар. Хадок мотнул головой и, ругнувшись, встал в оборонительную стойку. Противники смерили друг друга взглядами. Ассасин сунул руку за пазуху и вытащил оттуда чакрам. — Вот блин! — вздохнул Махмуд. — Кажись, дрянь дело! — Не совсем! — хладнокровно ответил банзай. В тот же миг откуда-то сверху на ассасина свалился Макмед. — А вот и кавалерия! — крикнул он, впечатываясь каблуками тяжелых армейских ботинок в челму ассасина. — Привет, бедуин! Всему есть бедняги Бедняге ассасину и так пришлось туго при столкновении с Махмудом, так что Макмет его, что называется, доканал. С деревянным стуком, врезавшись в асфальт, бедуин дрыгнул ногами и затих. — Укатали сивку крутые бурки! — проворчал Махмуд, — нервно косясь на тело ассасина. — Ну, стервец, это надо же таким жилистым быть! Вся команда, за исключением Ксенобайта, все еще находящегося в отключке, сидела, отходя после пережитого, и проводила экстренное совещание. — Внучка, — строго спросил Магмед, — ты что, украла у него что-то? — Нет, то есть да, но дело не в этом. — Маг, дело действительно не в этом, — вступила за подругой Мелиса. Она чисто его обокрала. Кто? Внучка? Этого монстра? Знаешь, иногда и не такое случается. Хотя, если бы мы знали, что это ассасин... Так, прекратили базар, думаем, — перебил банзай. Что нам известно про покойного? Это тот самый бедуин, которого я заметил при въезде в город, — сообщил Макмед. Значит, он тащился за нами хрен знает откуда через пустыню, — мрачно констатировал Бонзай. А еще, завидев нас с внучкой, он крикнул «Джихад», — добавила милиса Так что это не случайно. Так, милиса кажется, ты больше всего знаешь про этих хлопцев. Рассказывай. Ну? Ассасины, ассасины, они и есть, — пожалуй плечами милиса Считаются лучшими убийцами мира. Где живут и размножаются, непонятно. Ходят слухи, что где-то существуют их тайные поселения. Нанять такого стоит бешеных денег, но если уж он прицепился на хвост, сливайте воду. «Сбежать от него невозможно. Рано или поздно найдет. Они гениально обращаются с холодным оружием, и вырубить их практически невозможно. Пока живы, будут драться». «Это я уже заметил», — хмуро кивнул Махмуд. «Откуда он взялся на нашу голову?» — требовательно спросил Бонзай. «Не знаю. Но то, что он крикнул «джихад», обозначает, что это не случайность. Он искал именно нас». «Давайте попробуем рассуждать логически». Последние несколько часов мы колесили по пустыням, обижали только скорпионов, тарантулов и прочую нечисть. Мог тарантул нанять этого бедуина? Нет. Потом мы приехали сюда, добропорядочно оставили броневик. Неожиданно банзай запнулся. Минуточку. «Каракумовка?» — мрачно спросил Махмуд. «И похищение священного гуся», — уныло кивнула милиса «Они, наверное, всем селом скинулись». Уж больно крепко мы их обидели. Тестеры устремили хмурые взгляды на внучку. Та поежилась. — Но мы ведь его уже затоптали, — неуверенно спросила она. — Это точно. Вопрос только в том, был ли он один. — Максимум двое, — покачала головой милиса Но не поверю я, что в этой дыре хватило бы денег на целый отряд. — Знаешь, милиса мысль о том, что у нас на хвосте еще один такой хлопец, уже заставляет меня нервничать. — признался Макмед. — Давайте-ка вернемся к броневичку и запасемся чем-то крупнокалиберным и скорострельным. — Эй, погоди! В этом городе у нас еще нет статуса, позволяющего свободно носить огнестрельное оружие. Нас повяжут! — Ага, в том-то и заключается трюк ассасинов. Они пасут жертву до города, где перевес оказывается на их стороне. Предлагаю следующий ход. Садимся в броневик, выезжаем за город. Если у нашего бедуина был напарник, Он наверняка бросится в погоню. Вот тут-то Макмед его прихлопнет. Желательно с большой дистанцией. «Дело!» — одобрил Бонзай. «Так и поступим. Гляньте-ка! Ксенобайт очухался!» Ксенобайт что-то промычал, после чего открыл мутные глаза. «Брррр! Слушайте, что случилось? Меня что, сбил поезд?» «Что-то в этом роде!» — вздохнул Махмуд. «Это длинная история. Пошли, расскажем по пути!» Взвалив программиста на плечи, тестеры, нервно озираясь по сторонам, направились в сторону городских ворот. Бонзай изложил краткую историю произошедших событий. Ксенобайт мрачно покосился на внучку. «Тебя в школе не учили, что воровать грешно?» — спросил он. «Ксен, не заводись, ладно?» — устало вздохнула Мелиса. «Общественное порицание внучки уже высказали. Она все осознала и раскаивается. И, кстати, грешно не воровать, а попадаться». — В любом случае, скоро мы будем в нашем броневичке, и тогда пусть кто-то попробует... — Ага, только сначала я его обследую на предмет взрывчатки, — буркнул Ксенобайт. — А то знаю я вас, киллеров. Ножи — это, конечно, страсть как благородно, но полкило тратилу под капот еще никому не вредило. — Хорош скрипеть, кнопкодавитель, мы уже почти пришли. — Но все же обследовать машину на предмет... — начал банзай и запнулся. Махмуд уронил Ксенобайта. Макмед зажмурился, потом снова открыл глаза, недоверчиво уставившись на открывшуюся перед тестерами картину. Броневик был на месте, только вокруг него кружком сидело шесть хорошо знакомых бедуинов. «Глюки!» — с надеждой проговорил Ксенобайт. «Боюсь, что нет», — хмуро отозвался банзай. Тем временем бедуины, заметив тестеров, повскакивали на ноги и угрожающе сунули руки, под просторные хламиды. «Это ваша машина!» Угрюмо проговорил один из них, смеривая тестера взглядом. Ну, наша!» — насупился Махмуд. «Так что отойдите-ка от нее! А то кто вас знает!» «На этой колеснице бежала презренная похитительница священной птицы! Отдайте ее!» «Кого? Птицу?» Главный бедуин на миг задумался. Потом кивнул. «Птицу! И похитительницу тоже!» «Дырку вам от бублика, а не шарапова!» Тут же взвелась милиса Бедуины переглянулись. «Кара все равно настигнет шарапала Наконец объявил главный. «Но если вы отдадите нам священную птицу, мы согласны отсрочить ее. Верните птицу!» «Мы не можем!» виновато сообщила внучка, выглядывая из-за спины Макмеда. Бедуины моментально сделали на нее охотничью стойку, словно спаниери, и это моментально вывело ее из себя. «А что нам с ней было делать столько времени посреди пустыни с вашей птицей?» — Песком кормить? — Мы ее съели. Над площадкой повисла мертвая тишина. — Внучка! — деликатно осадомился Ксенобайт. — Ну скажи, кто тебя за язык тянул? — Нечестивцы! с боли в голосе взвопил главарь бедуинов. — Кара! Кара высших сил падет на голову каждого из вас! Джихад! Джихад — Джихат! Джихат! Угрожающий ворча бедуины медленно приближались к тестерам. Махмуд сжал кулаки, прикидывая, с кого начинать. Макмед подобрал и взвесил в руке булыжник. Мелисса вытащила два ножа, подумала и сунула один к синобайту. Неожиданно раздался голос. Алло, голодранцы!» Из небольшого караульного помещения лениво вышли три солдата. У одного на плече висел пулемет, у двух других в руках были автоматы. Я хотел бы вам напомнить», — сурово сообщил пулеметчик, «что у нас тут приличный город. Драк и скандалов у нас своих хватает. Еще и ваши нам ни к чему». Тестеры с одной стороны и бедуины с другой пасмурно глянули на солдат, потом сбились в тесные группки. «Расклад не в нашу пользу», — заметил Бонзай. «Сейчас оставить конкуренцию нашим пустынным гуси-поклонникам могут только в какой-то мере Махмуд, но может быть еще Мелиса. Ксенобайту нужны его транквилизаторы, Макмеду оружие». «Все это есть в броневике. А если они на нас дернутся, местные откроют пальбу?» «Думаешь, их это остановит?» «Думаю, нет». Мешался Ксенобайт, пронзительным взглядом разглядывая бедуинов. Насколько я понял, их скрипт поведения, их главная цель — урыть нас. А пулеметный огонь особой прицельностью не отличается, накроет всех. Как только сунемся к броневику, они попытаются продырявить нас ножами. Ситуация патовая. Отходим. Подумать надо. Логово тестеров. 12 июня, 18.37 реального времени. «Не то чтобы это имело какое-то принципиальное значение», — задумчиво вздохнул Ксенобайт, — «но все-таки интересно. Откуда такая кодла? Мелисса, ты говорила, что даже если вся деревня скинется, у них с натяжкой хватит денег на двух специалистов, а там их шестеро, плюс тот, которого мы совместными усилиями затоптали, плюс один в уме, восемь». «Семь». — угрюмо поправила милиса Восемь! — с нажимом произнес Ксенобайт. — Что такое семь? Так, математическое недоразумение. — А восемь чем лучше? — Степень двойки, понимать надо. — Неважно. Главное, что гораздо больше одного и даже двух. — Как такое могло произойти? — Очень просто, — вздохнул банзай. Я так думаю, что Каракумовка — это и был один из замаскированных поселков-ассасинов. — Но, может быть, они... «Просто подпольные миллионеры?» — с надеждой спросила милиса «Вряд ли», — буркнул Бонзай. «Во всяком случае, на карте Каракумовка теперь помечена как поселок ассасинов». «Ой, в любом случае, это уже не актуально», — мрачно заявила милиса «Что делать-то будем?» Ситуация, мягко говоря, была сложная. Отойдя в глубь города, тестеры поняли, что за ними ведется тщательное наблюдение. На открытый конфликт бедуины не шли, но риск тихо получить под ребро остро отточенный нож заставлял всю компанию дружно нервничать. Ксенобайт предложил плюнуть на приличие, закупиться оружием в местном магазине и взять броневичок штурму, попутно пустив расход и местную охрану. Сначала план был признан слишком расточительным, это означало серьезно изгадить себе репутацию. Потом, по мере бесцельного окружения по городу, был пересмотрен. Когда же все созрели для его реализации, выяснилось, что возле оружейного магазина дежурит парочка хмурых бедуинов. Не удалось обзавестись оружием и в местном гарлеме. Туземный криминальный элемент хмуро заявил, что не желает связываться с ассасинами. «Оперативно работают гады», — цикнул зубом ксенобайт. «Искусственный интеллект на высоте. Четко знают свое преимущество и разыгрывают его по полной программе». Отрезают от ключевых точек. Выбивают с выгодных позиций. В пору перезагружаться. Задумчиво проговорил Макмед. Где у нас последний сейф? Автоматически, при выходе из города. Мрачно ответил Бонзай. То есть как раз тогда, когда мы обнаружили теплую компанию перед броневиком. А я всегда говорил, не доверяйте автоматике. А предыдущий? За пустыней. О, опять черти сколько по пескам мотаться. Застонал Ксенобайт. «Это все из-за меня!» — слипнул внучка. «И дался же мне тот гусь!» «Да ладно, не бери в голову!» — утешила подруга Мелиса. но ну, с кем не бывает!» «Интересно было бы все-таки разрулить ситуацию!» — хмуро букнул Махмуд. Чистый из гордости, что ли! К тому же опыта за убийство грандмастера дают очень даже прилично!» «Ну, давайте чисто теоретически прикинем комбинацию, дающую нам перевес в данной ситуации!» «Нужно оружие, желательное, автоматическое!» — твердо заявил Махмед. — Ага, — согласился Махмуд, — подпускать их близко нельзя, только стрельбы в городе местные не оценят. — Значит, надо найти место, где никто не услышит. И при этом желательно какой-нибудь длинный и узкий коридор, чтобы лишить противника возможности маневра. — Короче говоря, — печально усмехнулся банзай, выстрелить их перед стеночкой и расстрелять из пулеметов. — Сначала гранату кинуть, — мечтательно мурлыкнул ксенобайт, — или газ пустить. Синильную кислоту там или иприт, а потом для верности пулеметами, пулеметами. — Ага, размечтался, — вздохнул банзай. Глянув на часы он добавил. — Ну вот что. Давайте-ка на сегодня закругляться. Завтра с утра решим, что делать, а сегодня отдыхать. — Пошли, внучка, и перестань чахнуть. Дай лучше Махмуд тебя пивом и гостит. Логово тестеров. 13 июня. 10.07. Реального времени Следующим утром милиса к своему удивлению, столкнулась перед дверями машинного зала с Ксенобайтом. Программист, как всегда по утрам, выглядел сонным, взъерошенным и угрюмым. — Ксен, ты чего так рано? — сонно промычал Ксенобайт. — Это... я дома подумал... — В смысле? — Всю ночь за компьютером просидел? — усмехнулась Мелиса. Ну и... «Слушай, будь другом, свари кофе, а?» «Так вот, я ночью думал, ну, запустил игру у себя на машине, покрутился туда-сюда, сочинил одну штучку...» Пока Милиса возилась с кофеваркой, программист, подтянув к себе стопку каких-то распечаток, умастил на них голову и мирно засопел. «Не спать!» — бодро ряфнула Милиса ему на ухо. Программист испуганно подскочил. «Кофе готов! Так что за штучка?» «Что-то нервно-паралитическое?» «Не совсем», — пробубнил ксенобайт, уткнувшись носом в чашку. «Вообще-то это наркотик. Получается в виде жидкости. Если ее испарить, бот, вдохнувший эти пары, тут же отправляется прямиком в нирвану. Эффект моментальный. В общем, надо бедуинов собрать, накурить их этой дурью, а пока они будут слюни пускать, мирно перерезать». «Хм...» — Ну, вопрос первый. — Как нам самим не забалдеть? — Противогаза или антидот? — Над деталями я еще не работал. — Хорошо. — Вопрос второй. — Как на эти фокусы взглянет местная гвардия? — Я же говорю, над деталями я не работал. — Угрюмо на Синабайт. Придумаем что-нибудь. Во-первых, есть трущобы. — Хотя, знаешь, если с ветром промахнемся, полгорода накроем. — Слушай, Ксен, — вздохнула Милиса. Мы же вчера фактически решили. Легче загрузиться с резервного сейва. Потеряем часа полтора. Ну и что? Подумаешь, покатаемся по пустыне. Да понимаешь, вздохнул программист. Уж больно внучка по этому поводу переживает. У нее вчера, кажется, натуральная депрессия была. Ха! С каких это пор ты интересуешься? Входная дверь с треском распахнулась, и на пороге появился жизнерадостный махмут с банкой пива. — О, вы уже здесь, народ, у меня идея. — По поводу вчерашнего. Значит так, надо этих бедуинов по одному заманить на арену. Там я их на поединок буду вызывать. — Честный. Поединок ведется голыми руками, протащить туда заточки им не дадут. Бои на арене ведутся без правил, так что я смогу их там одного с другим ухайдохать. — Махмуд, ты видел какие-то гаврики шустрые? Ты вчера одного еле-еле затоптал. — Он живучий. «Но кулаком бил слабо! На арене я его сделаю!» «Всех семерых подряд?» — причурилась милиса Махмуд задумался. «Ну, думаю, достаточно будет четверых. Тогда им придется снять осаду. Либо с оружейного магазина, либо с лавочки с химикатами. Либо с броневика. А тогда мы им такую инквизицию строим. «Да кто тебе сказал вообще, что они с тобой на арене драться станут?» «Над деталями я еще не работал!» Холодно парировал Махмуд. «Придумаем что-нибудь?» «Ага. Вот еще один автор концептуальной идеи. Махмуд, мы на это угробим часа три. Легче откат сделать». «Да, но ты понимаешь, внучка расстроится. Она и так вчера весь вечер как покрашенная ходила. Даже не огрызалась. Все-таки она у нас младшая, беззащитная. Совсем зачахнет». Дверь снова открылась. Вошли Макмед с Бонзаем. Глянув на их физиономию, милису уверенно заявила. «У вас есть идея». «Точно!» — кинул Бонзай. «Если вкратце, надо выбраться из города, хотя бы одному. С северной стороны города, за трущобами, находится грандиозная свалка, ее никто не патрулирует. Оно, в общем-то, неудивительно, там радиация и полным-полно крыс. Но Ксенобайт с его толерантностью ко всякой заразе сможет проскочить, добраться до ближайшего населенного пункта... «Пешком!» — угрюмо уточнил программист. «Пешком, пешком! Так вот...» «Минут сорок марша на северо-запад и будет поселок фермеров. Ксенобайт закупает там необходимое снаряжение, в частности, снайперскую винтовку. Наша задача в это время — ходить кругами, водя за собой бедуинов. Потом Ксинобайт возвращается, Макмед залезает на крышу и отстреливает бедуинов по одному». «На деталями ты, как я поняла, еще не работал», — саркастически заметила милиса «Ну, — смутился банзай. план, конечно, еще сыроват, но...» «В топку!» — уверенно заявил Ксенобайт снова устраиваясь на стопки распечаток. «Сорок минут туда. Сорок минут обратно. По пустошам без оружия, без антидотов и боевого коктейля. Я вам что, терминатор?» Тестеры притихли. «Все равно...» — упрямо покачал головой Макмед. «Надо что-то придумать. Ребенок совсем изведет себя, совсем скиснет. Вон, мы уже по второй чашке кофе пьем, а ее все нет и нет». «Кстати...» — пробормотал Синабайт, прикрывая один глаз. «А кто сервер включил?» «Чего?» — удивился банзай. «Разве не вы с милисой Вы же первые пришли!» «Угу. Но мы не включали. И я вот сейчас подумал. Похоже, он уже работал». Тестеры переглянулись и молча ринулись в машинный зал. В углу за машиной кто-то сидел, из-под верт шлема торчали рыжие косички. «Вот черт! Она что тут всю ночь сидела?» «Похоже на то!» «Запускайте вспомогательной машины! Где она сейчас?» «Ксен, дай картинку на большой монитор!» Ксенобайт быстро оживил свой терминал, выбил дробь по клавишам. Присвистнув, он молча дал изображение на обзорный монитор. «Где это она?» «Похоже, канализация», — бросила милиса Внучка стояла, прижавшись спиной к стене длинного темного коридора. Это был тупик, и бежать ей было решительно некуда. На противоположном конце коридора стояли все семь бедуинов. Из динамиков доносилось затравленное дыхание внучки и зловещее ритмично Джихад! Джейхат! Полундра! Наших бьют! завопил Махмуд. Расслабься. Все равно не успеем. Горько вздохнула Милиса. Банзай, вытаскивай ее оттуда! Видеть этого не могу! проследился Махмед. Они же ее сейчас! Как мы могли? Погоди! нахмурился Банзай. Чего это она вдруг обредила в эту хламиду? На внучке и правда было что-то вроде плаща палатки, полностью скрывающей фигуру. Бедуины медленно, не спеша подходили, сбившись тесной кучкой. Коридор был довольно узкий. — Знаете, — с подозрением проговорил Ксенобайт, — вот если бы у нее, скажем, была граната... Неожиданно плащ внучки взметнулся вверх. Из-под него показался шестиствольный пулемет. Ассасины в некотором недоумении замерли. — Получайте, гады! — завещала внучка, вдавливая гашетку. Из динамиков палился многократно отраженный стенами тоннеля грохот. Водопадом брызнули гильзы. Внучку мотала и подбрасывала, но это не имело решительно никакого значения. Все, что ей было нужно в узком коридоре, примерно выдерживать направление. Бедуи наметались, но все было бесполезно. Они слишком далеко отошли от последнего поворота. От шквала свинца... Не было ни укрытия, ни спасения. Внучку бережно завернули в плед и долго отпаивали кофе. Наконец она перестала заикаться, а руки ее перестали трястись, сжимая воображаемый пулемет. «Ты что же это, всю ночь тут сидела?» — сурово распекала ее мелиса. «Ты что, хочешь стать на ксенобайта похожей?» «Да ладно», — угрюмом буркнула внучка. «Сама вас в переделку втравила, самой расхлебывать». «Да подумаешь, переделка!» — раздраженно мотнул головой Бонзай. «Загрузились бы с резервы и все!» «Но вы же уже вчера все придумали!» — с жаром воскликнула внучка. Тестеры растерянно переглянулись. «Но придумали, как их раскатать!» «Заманить в длинный узкий коридор!» «Откуда некуда бежать?» «Ну, Ксен, ты что, не помнишь? Ты же канализацию имел в виду, правда?» «А, а пулемет откуда?» Немного обалдевший от своей сообразительности Ксенобайт задал вопрос мучивший всю команду. «Я его украла», — пробормотала внучка. «У охранника на воротах». С минуту все переваривали это сообщение. «Чего?» — слабо спросила наконец милиса «Как?» «Но ну, ты же сама говорила, в этом деле все завязано на датчике случайных чисел. Так что, по идее, даже не очень опытному вору может просто повести. Я подкралась к охраннику, записалась, залезла ему в карман... «И сколько раз тебя при этом убили?» — строго спросил Ксенобайт. 38 восемь», — в плечами, пробормотала внучка. «Чего? Да ты в своем уме! После такого в больницу угодить можно!» Внучка виновато шмыгнула носом, потом хмуро буркнула. «Зато я этим... бедуинам того... <фих> отомстила!» «Да...» — деликатно заметил банзай. «Ладно, что сделано, то сделано». И не могу не заметить, что такой подход к игре не совсем честный, но проблему мы решили. Кстати, знаешь, внучка, убийство в одиночку семерых грандмастеров-ассасинов принесло тебе кучу опыта. Думаю, куда больше, чем ты себе можешь представить. — Правда? Здорово! — присела девушка. — Значит, теперь я смогу стать мастером-вором! — Нет, деточка! — усмехнулся банзай. «В этой игре повышается тот навык, который используешь, так что... так что ты у нас теперь эксперт по обращению с тяжелыми пулеметами!» У внучки отвисла челюсть. Потом, хлебнув кофе, она задумчиво пробормотала. «А что, если подумать, тоже неплохо!»